Глава шестая. Палатки мы установили минут за сорок, после чего разделились на группы и отправились за дровами для костра. Макс, Олеса и Денис пошли в лес. Валера и Катя остались у озера, чтобы вытащить и разложить продукты. Я, Оксана, Лена и Алекс пошли к тому полуразрушенному зданию, так как там, по словам Дениса, тоже было много досок. «Что вы купили из еды?» Поинтересовалась Оксана у Алекса по дороге к зданию. «Свиное мясо для шашлыка, рыбу для ухи. Взяли картошки, купили закусок всяких к пиву и прочее», — ответил тот. «На ночь, думаю, хватит». «Ага, поедим, наполним животы, а потом нас сожрут сестры Вязниковы», — усмехнулась Лена. Я посмотрел на общагу и увидел вдруг что у разбитого окна на третьем этаже кто-то стоит. К сожалению, издалека я не смог определить даже пол этого человека. Я остановился на секунду. Тот, кого я увидел, сразу же отошел назад и скрылся от взора. «Ты чего?» — спросила меня Лена, тоже остановившись. «Там в здании кто-то есть», — ответил я. «Только что у окна на третьем этаже кто-то стоял». «Дим, скажи, что ты просто хотел нас так напугать», — взмолилась Оксана. Я еще раз взглянул на то самое окно, но никого там не увидел. «Ага, купились!» — противно засмеялся я. «Да пошутил я, конечно». «Плохая шутка», — обиделась Оксана. «Ты же знаешь, я верю всему, что говорят». До самого здания мы шли молча, и я думал, кто же это мог быть там, у окна. Или это еще один глюк, вызванный наркотиком Алекса? «Внутри, похоже, мрачновато», — сказал Алекс уже у входа в дом. «К счастью, я взял с собой карманный фонарик». «Не ты один», — сказала Лена, доставь из кармана джинсов маленький фонарь. Мы вошли в здание через деревянную полусгоревшую дверь и осмотрелись по сторонам. Похоже, здесь был пожар, распочерневшие доски и бревна валялись тут повсюду. Я поднял с пола наполовину сгоревшую книгу. На обложке можно было разглядеть ее название. «Никто не хочет еще раз прочесть второй том «Войны и мира»?» С усмешкой спросил я и бросил книгу в угол. «Сейчас, как я понял, мы находились в широком холле» так как справа от нас располагался небольшой зал, над которым висела табличка с надписью «Гардеробная». А если по-простому, то «Школьная раздевалка». Странно, что, перестроив школу в общагу, табличку так и не сняли. «Ну что, берём дрова и уходим отсюда, пока нас не схватили призраки сестёр?» — спросила Лена, светя себе фонариком в лицо. «Погоди ты, я хочу осмотреть здание», — возразил Алекс. «И, кажется, я вижу лестницу на второй этаж». Мы пошли вслед за ним. Прежде чем вступать на то, что осталось от лестницы, Оксана сказала, «Если в этом здании действительно кто-то есть, то кем бы он ни был, я упаду в обморок, если увижу его. Так что откачивать меня вам». Алекс, держась за обугленные перила, стал подниматься наверх. Мы шли следом. Ступени под нами тихонько поскрипывали, точно в каком-то старом заброшенном особняке. «Не волнуйся, Оксан!» — шепнула Лена, которую я держал за руку моей сестры. «Если что, мы упадем в обморок вместе. Парням нас придется... А-а-а!» Мы закричали все вместе, так как лестница, не выдержав наш вес, обвалилась. И мы все четверо провалились вниз. Я упал на груду какого-то железа. Девчонки на меня, Алекс где-то рядом. «Чёрт подери, Алекс! Угораздило тебя потащить нас туда!» Ругалась Лена, нащупывая в темноте свой фонарик. Я тем временем уже нашёл фонарик Алекса и посвятил им на остальных. Вроде все были живы. Лишь Алекс, сидя на полу, держался за правую ногу. «Я порезала обо что-то ладонь», — сообщила Оксана, взяв у меня фонарики и посвятив на свою руку. «А я вывихнул ногу», — простонул с пола Алекс. До свадьбы заживет. Подбодрила их обоих. Давайте лучше посмотрим, где мы и как нам отсюда выбраться. Я забрал у сестры фонарик, но он тут же потух. Постучав по нему рукой и убедившись, что это не даст никаких результатов, я бросил его на пол. К счастью, фонарик Лены по-прежнему работал. Мы находились в какой-то маленькой тесной комнатушке. В одном ее углу стоял старый велосипед с поржавевшей рамой. В другом — две швабры, метла и веник. Мы стояли на металлических листах, а вокруг были раскиданы доски и щепки, остатки только что провалившейся лестницы. И, похоже, мы были не единственными, кто сейчас находился в этой кладовке. «Крысы!» — испуганно вскрикнула Лена и бросилась мне на руки. Я едва успел ее поймать. Посмеявшись немного, я сказал ей... Малыш, если ты сейчас с меня слезешь, я попытаюсь найти отсюда выход. Хорошо, только умоляю поскорее, я ненавижу крыс. Я поставил Лену на пол, взял у нее фонарик, посветил по сторонам и увидел дверь. Подергав за ручку, я понял, что дверь заперта, но, учитывая, что здесь все держится на соплях, я повернулся к ней спиной и с силой долбанул по ней ногой. Дверь отлетела на несколько метров. Выход был готов. Лена выскочила наружу первая. Мы с Оксаной помогли Алексу подняться, после чего, держа его под руки, тоже вышли из кладовки. «Сам сможешь идти?» — заботливо спросила Оксана Алекса. «Думаю, да», — ответил он и отпустил нас. Сделав несколько шагов, он покивал головой. «Кто-нибудь догадался взять с собой аптечку?» Поинтересовалась Оксана, глядя на свою окровавленную ладонь. «Кажется, в Валериной машине она всегда есть», — ответила Лена. «А ты откуда знаешь?» — подозрительно спросил я Лену. «Просто знаю», — пожала она плечами. «Я уже передумал осматривать это здание», — сказал Алекс. «Давайте возьмем дров, кто сколько сможет, и пойдем к озеру». На том и порешили. Набрав досок, щепок, палок, мы двинулись к выходу. Я пропустил ребят вперед, после чего пошел сам. Уже на самом выходе я будто бы боковым зрением заметил кого-то позади себя, наверху, словно чья-то тень промелькнула. Сразу поворачиваться не стал. Я стоял в дверях и ощущал у себя на затылке чей-то пристальный взгляд, от которого становилось не по душе. Повернувшись, я, конечно же, никого не увидел. Я вышел на улицу и догнал остальных, и мы пошли к озеру. Как оказалось, другая группа уже вернулась из леса с дровами. Сбросив все в одну кучу, мы подошли к покрывалу, лежащему на траве, на котором уже лежали готовые бутерброды с колбасой и сыром. Поблагодарив Валеру и Катю за то, что они сварганили для нас поесть, мы в восьмером стали поглощать бутерброды, присев на траву. Оксана, плеснув спиртом на раненую ладонь и самолично замотав ее бинтом, уже увлеченно рассказывала остальным о нашем маленьком приключении в заброшенном здании. В это время Катя, сняв с себя верхнюю одежду, побежала купаться в озеро. — Спорим, я переплыву туда-обратно за шесть минут! — крикнула она и нырнула в воду. Никто даже не обратил внимания на нее. Все были увлечены лишь едой и рассказом Оксаны. «Пора разводить костер и начинать жарить шашлык, сказал Денис, посмотрев на наручные часы. Уже почти три часа. Пацаны нехотя встали с травы и начали ломать дрова, а девчонки складывать их в форме шалаша. Тут раздался громкий визг откуда-то неподалеку. Мы резко повернули головы в ту сторону, откуда он доносился, кричала катя, стоя по колено в воде на другом берегу озера. Мы немедля бросились к ней. Через минуту вся наша компания уже стояла возле нее и смотрела на скелет, лежавший прямо у воды. Человеческий скелет.